Глава 18. Лиля. Третий, самый последний и вообще неожиданно быстро наступивший день приближался полным ходом. Как-то я не предполагала таких последствий, а именно, что втянусь в процесс столь стремительно. После вчерашнего вечера на душе как-то гаденько было. Чувствовала, что я не на своем месте. Мое место — оно у анаскопа и прочих штучек. Тем более я пока в маршрутке ехала. Такой себе проктоскоп нашла. Еще один. Мне срочно надо. Да и из частной клиники той самой, как назло, пришло приглашение на очередное собеседование с руководителем отделения. У меня было ощущение, что жизнь вокруг била ключом. Меня, по голове. Словно я где-то до этого отстала, а сейчас пятилетку за три дня выполняла. Мол, не хотела замечать ничего, кроме работы. А вот получай, Лиля, жизнь более насыщенную. Справишься? Внутренний голос брал меня на слабо. Я же томно вздыхала. Да еще предложения по ДМС получились на загляденье. Я на них смотрела на рабочем столе и нарадоваться не могла. Хоть статью какую-то научную из них делай. Да любой бы специалист на такие позарился и с радостью присоседился. Раньше я так и делала, чтобы не платить за публикации, так как все маломальски значимые журналы либо очередь на пару лет могут предложить, либо баснословную стоимость за авторский лист текста. Наука, она такая у нас сейчас. Мне просто предлагали в аспирантуру. Мол, степень получишь, проще будет. но я как узнала, сколько это может стоить. А людей лечить когда? Тут вон на секунду отвлеклась сестре помочь, и всё. Раба боссовых желаний. Кстати, о Сан Саныча. Я когда сегодня поднималась, охранника своего на КПП не увидела. Странно очень. Надо бы уточнить. Ничего он с ним не сделал. Начальство должно было прийти вот-вот, и я ждала. Когда дверь кабинета открылась, я даже улыбнулась. Пришлось остановить себя внутри от выражения неуемной радости. Ни к чему это. Совершенно лишнее. Только вот босс тоже улыбался. Я встретила его сразу с порога наездом. «Куда вы дели нашего охранника?» Он лишь хмыкнул и неожиданно лукаво на меня взглянул. Всего три дня прошло, а как мужик поменялся. Улыбаться стал, пытаться шутить. Глядишь, после месяца общения со мной уже ничему бы не удивлялся, не говоришь о том, что носки бы гладить перестал. «Я его делал на больничный. Отправил в небольшой оплачиваемый отпуск не в счёт основного, потому что как же должно было прижать человека, что он обратился к вам?» покраснела Так и хотелось в лицо ему ткнуть своими дипломами, но придётся потерпеть. Как минимум день, как максимум чуть побольше, как фишка ляжет. «Вы не отвлекайтесь, мне нужны предложение по ДМС. И желательно так, чтобы часть нашего вчерашнего разговора не потерялась. Пока отложите остальную работу». «Ага, вот как раз остальную-то я сейчас и сделаю. Какая я все-таки молодец!» А то тот неадекватный список, что он мне накидал за это время, все же хотелось завершить, чтобы утереть нос одному душному красавчику, то есть боссу. «Будет исполнено?» — деловито заверила его я, приступая к работе. Первым делом проверила файл своего опуса. Все же на свежий утренний взгляд можно было запросто исправить ошибки и вычислить то, что у меня не получилось ранее. «Отшлифовала». Ох, как мне нравилось, когда получалось вот такое вот. Сплошное удовольствие. Приступила к остальной части работы. Сама не знала, почему мне было так важно все это выполнить. Приходила Варя. Я спросила ее про химчистку, на что она лишь отмахнулась и сказала, что босс все оплатит. А мне дала контакты магазина, где она костюм покупала. Мол, там сейчас скидки и вообще новая коллекция тоже отпад. Я же понимала, что вряд ли смогу себе такое позволить. Юбка с пиджаком не прибор. их для осмотра прямой кишки не используешь». Дальше пришла кадровичка. Мы с ней мило побеседовали, а в конце она робко попросила у меня контакт чудесного специалиста, который так помог Григорию Викторовичу. «Ну, понятно, понеслось. Какая бы продвинутая фирма у не Сан была, вот такое вот никуда не денешь. Не придумали еще в нашем городе ничего эффективнее, чем сарафанное радио». «И вообще, Машенька, вы бы сменили эти ужасные очки». Может, вам линзы порекомендовать? Да, я все еще надевала этот жуткий неудобный муляж. Завтра сниму, если все пройдет неплохо. Все ж надо понимать, куда ветер дует. Сестре на сообщение отвечать вчера не стала, а больше она меня не беспокоила. Не хотелось про это думать, но в конце рабочего дня надо будет принять решение. Тяжко вздохнула. Я рассчитывала на хотя бы звонок или какое-то пояснение от Маши. В конце концов, она давно могла поправиться и приехать, чтобы пообщаться со мной. Я не понимала, что вообще происходит. Скрипнула дверь. Я так погрузилась в свои мысли, что не сразу обратила на это внимание и вздрогнула, когда из-за стойки послышался противный, но до боли знакомый визгливый голос. «А ты еще кто такая? Хотя подожди, да ну нах!» И я уперлась взглядом в Петрищеву Анжелику васгеновну «Вот тебе и да ну нах!»